Глава 26 Прошло несколько дней. Деньги потихоньку утекали. Засады Ская не давали никаких результатов, сколько бы он ни делал вид, что уходит на охоту. Оказывается, волк тоже умел расстраиваться. Он злился на себя, а передо мной отводил виноватый взгляд. Ох и дорого обходился мне его прокорм. Мясо в этом мире было не дешевое, а приготовленную пищу с содержанием овощей Тот отказывался есть. Хорошо, что Белочку удалось пристроить в стадо. Как же это произошло? Через день после поездки на рынок в наш дом постучали. «Доброе утро, госпожа. Меня к вам прислал торговец с рынка». На пороге мялся молодой человек. «Доброе. Чем могу быть полезно, Проходите в дом». Моя душа трепетала. Неужели первый пациент? Все, что мы успели сделать за эти дни, это расчистить полянку перед домом, «Немного поправить забор. Я даже вывеску не успела заказать. Дело в том, что я пастух, стадо коров пасу. Жители, что держат в частных домах скотину, платят мне за работу, но дело не в этом. Со мной в паре работает магическое животное, мой любимый пес. Мы ходили к простому лекарю, думая, что лорд просто порезал лапу, но тот лишь развел руками. Понимаете, молодой человек покраснел». «Магические лекари, к которым я обращался, только за осмотр просят серебряный. А вы, по слухам, недорого берете. Это правда?» «Интересненько получается. Серебряный за осмотр просят? А сколько за лечение берут?» Подумав, ответила. «Да, у меня дешевле. Сколько вы готовы заплатить за осмотр и лечение?» Цвет лица молодого человека из розового стал пунцовым. Все, что у меня есть на сегодня...» «Это пятьдесят медиков на осмотр и лечение. Посмотрите моего лорда». Перед тем, как дать положительный ответ, спросила. «Вы пасете только коров?» «Нет», — с запинкой произнёс он. «Есть бараны и овцы. А лошади?» Он отрицательно помотал головой. «Не приводят или вы не берете? Мне было необходимо пристроить белку на выпас». «Не приводят. Они отдельно в табуне пасутся». «Вы хотите пристроить лошадь?» — улыбнулся пастух. «Так это же просто. Сходите в ратушу, напишите заявление, заплатите деньги и спокойно выводите утром на ближайший перекресток. «Так просто?» «Спасибо. Прямо камень с души сняли. Сегодня же схожу в ратушу. А дорого стоит выпас?» — спросила, сложив от счастья руки на груди. «Три серебряных в месяц. Вы можете подумать, что это очень дорого» но государство засеивает луга клевером, мятликом, овсяницей. Ваш конь вернется домой сытым». Улыбаясь, произнесла. «Вы так нахваливаете, что тут же захотелось отвести нашу белочку в табун. Мой брат его пасет. За каждое животное надбавка», — вновь смутился молодой человек. Через некоторое время он вернулся с собакой. «Ничего страшного я не нашла». Пёс поцарапал ногу ядовитым растением, которое непонятным образом блокировало его магию. После лечения шерсть чужого питомца неожиданно поменяла цвет с бело черного на темно синий Произошедшее меня знатно напугало. На мгновение я замерла, не зная, что сказать пастуху. Но он развеял мои страхи, бросившись обнимать своего лорда, рассыпаясь в благодарностях. «Почему пёс посинел?» — спросила у кота, стоило пастуху покинуть мой дом. «У них кровный договор, наследственный», — смеясь покатывался Тоби. «Это как?» «Маргарита, очень плохо, что ты потеряла память. Предок этой собаки служил отцу парня. Щенок, не успев родиться, стал принадлежать ребенку хозяина. Магия воздуха или воды у этой семьи — «Поэтому шерсть такой яркой расцветки. Все же, думаю, воздуха. Воздушнику легче пасти стадо». «Ничего себе! Спасибо, что пояснил. Они сейчас до конца вместе. Ни один не сможет от другого отказаться», — грустно произнес Тобиас. «Эй, ты чего решил нос повесить?» присев рядом с котом, погладила его по голове. «Я смотрю, шерсть хорошо отросла на твоей голове, и на теле проплешины исчезли. Красавчик, бант на шею, и можно жениться. Улыбнись!» — потрепала за ушко. «Тоби, ты все еще любишь своего хозяина?» — решила задать вопрос, давно беспокоящий меня. Кот громко вздохнул и опустил взгляд. Серьезно? Только не говори, что думаешь о возвращении к нему». «Нет-нет, все не так. Просто почему-то вот тут...» Он положил лапку на грудь, словно что-то вырвали, а вместо этого поместили черную бездонную дыру, которая засасывает хорошие эмоции. Так грустно. Я думал, что мы будем одним целым, что он будет обо мне заботиться, любить. Между нами будет лишь доверие. Видела, как пастух обнимал своего пса? Он его любит. А меня никогда никто не любил. «А я? А мы? Мы тебя любим, Тоби!» Тихо проронив свои чувства через слова, обняла одинокого котика. «Всё проходит. Ты забудешь этого предателя. Вновь станешь счастливым. Сердце обязательно перестанет болеть». «Нет у меня сердца. Я игрушка, набитая ватой». Кот с силой прижался ко мне. «Может и так, но душа большая, добрая». Как ты бросился в бой? Только зверь с доброй душой и большим сердцем забудет о себе, встав на защиту чужих жизней. Так что перестаем грустить и с улыбкой смотрим в завтрашний день. Хорошо?» Поцеловав котика в лоб, посмотрела в глаза, дожидаясь ответа. «Хорошо, так и сделаем. Будем на зло всем счастливы», — уверенно ответил Тобиас. На следующее утро сходила в ратушу заплатила деньги за табун, получив чек разрешения, уходя повернулась в сторону длинного коридора, и на мгновение показалось, что из-за дверей ближайшего кабинета на меня смотрят два желтых глаза. «Бррр, Привидится же такое, это все страх перед змеями. Выбегая на крыльцо передернула плечами.